Глава вторая. Горшок в навозе. Харчевня была бедной, но чистой. «Кормят от пуза», — упредил мое опасение Кимон. «Еда простая, сытная. Не бойся, не отравят. Я, когда в Аргасе, всегда столуюсь здесь». Он поерзал на лавке. «Спина болит. Годы мои годы». Я вздохнул, сочувствуя. «Это мой дворец, но твои покои». Пришли на ум слова Свенебеи а у меня устала спина. Я чуть было не зажал уши ладонями. «Молодой ты, не поймешь. Трудно жить бродяге, поверь моему слову». «Трудно», — согласился я. Подошел хозяин, двигался он без спешки. Кроме нас до шумной компании торговцев, больше смахивающих на итакийских пиратов, в харчевне людей не было. «Вина», — велел Кимон. «Принесешь кислое — убью». — Прям-таки убьешь, — усомнился хозяин. — Ославлю, на весь свет. Так лучше? Хозяин промолчал. — Похлебка из свиных ножек, — продолжил Кимон. — Ячменная каша с выжирками, Яиц вареных с десяток. Кашу подай на лепешках. Похлебку в миске. Все — Все. Хозяин пожал плечами. — Не все. — Все. Или ты угощаешь? Тогда неси перепелов. «Не все», — повторил хозяин, и выразительно потер пальцы, собрав их в щепоть. «Сквалыга!» — буркнул Кимон. «Не доверяешь?» «Нет», — подтвердил хозяин. «Я тебя хоть раз обманывал?» «Да!» «Молчи, убийца!» «На, держи!» Я собрался был отстегнуть бронзовую фибулу для обмена, но Кимон остановил меня жестом. Полез в котомку, вынул пучок вертеллов, медных четырехгранных прутков, связанных бичевкой, отобрал три, подал хозяину «Держи!». Уроженец эфиры я с молодых ногтей знал, что монеты — редкость. Их чеканили мало где, а большей частью привозили из-за моря. В харчевнях и лавках довольствовались оболами, прутками вроде тех, какими расплатился кимон. Со странником я встретился в городе, у храма Аполлона Волчьего, не заходя в храм, я задержался на ступенях, разглядывая статуи в просветы между колоннами. Аполлон, Герми с черепахой, чей-то трон, мужчина с быком на плечах. Мужчину я опознать не смог. Бог, герой? А спрашивать жрецов постеснялся. Сперва меня удивило присутствие Гермия и Аполлона, не то чтобы врагов, но уж точно не друзей, в одном святилище. Но я вспомнил, что из панциря черепахи Гермий сделал лиру, которую подарил Аполлону, и все встало на свои места. «Мегапент сидит в Аргасе не на троне. Он сидит на копьях, ликийских копьях. Копья — лучшая опора для владыки. Аполлон волчий, он же Аполлон ликийский, холодно взирал на меня. Я ежился под его надменным взором, полным величайшего презрения, и чуть не подскочил на месте, когда меня хлопнули по плечу». К счастью, это был не бог, а Киман. «Во дворце Ванакта не чтут Геру?» — прозорливо спросил он, видя мою кислую гримасу. «Я прав?» «Чтут», — вздохнул я, но очень уж по-своему». «Я тебя утешил. странник потащил меня прочь от храма. «Что спасает нас от женских козней? Только добрая еда!» Под эфирой я показал тебе дриаду, в Аргосе я покажу тебе приличную харчевню. Иди не отставай! Разбавляй сам, я очищу яйца. Пока я предавался воспоминаниям, принесли еду. Я смешал в глиняном кратере вино и воду. Кимон стучал яйцами о край стола, лихо сдирал скорлупу, от миски с похлебкой тянуло таким запахом, что рот наполнялся слюной. Персей? Что, Персей? Завтра будет в Аргосе. В худшем случае послезавтра. Это точно? Я на востребуши. Точнее некуда. Два дня, как выехал, мне сегодня доложили. Два дня уже должен был добраться. День до эпидавра, день до Аргоса. Задержался в эпидавре. Сколько пробудет, неизвестно. Торговцы заспорили: в том, что в Аргас едет в Великий Персей, сомнений не было. Спор шел о сроках прибытия. Один утверждал, что Персей по дороге заболел и хочет в Эпидавре принести жертвы богу врачевания. Другой с пеной у рта доказывал, что могучий сын Зевса, отродясь, ничем не болел, кроме как душой за народ. Зачем ему сидеть в Эпидавре? Третий кричал, что Персей, как правитель Тиринфа, едет не один, а со свитой. В свите каждый может захворать дело обычное. Какое это имело отношение к предыдущим заявлениям, понять было трудно. «Оно им надо?» — спросил Кимон. Мой интерес к чужому спору не прошел мимо странника. «Ну, Персей, хозяин Тиринфа, едет к хозяину Аргаса. Можно сказать иначе. Хозяин всей Арголиды едет к своему старому другу. Мало ли у них дел, а эти грызутся, будто Персей везет им телегу с головами медузы. По одной на каждого дурака». «Мой муж не отомстил за убийство своего отца» шепнула из дрожащей тьмы сфенибея, женщина с белым лицом. Он сидит на троне, который ему подарил убийца. Подарил, бросил, как бросают кость псу. Случается, человек зовет собаку другом. Так случилось и с моим мужем. Владыке Аргаса Персей подарил трон. Дедушке Сизифу он подарил меня. Меня тоже бросили, как кость псу? Нет. Дедушка не был похож на собаку. Сочтен подарок неуместным, отказал бы. Не посмотрел бы, что перед ним сын Зевса. Дедушка бога смерти в подвале держал. Самого Аида вокруг пальца обвел. Что ему какие-то полубоги? «Значит, я не Кость. Значит, Варгас едет Персей». «Как ты думаешь, Кимон, когда он приедет, Варгас?» «Еще один!» Странник указал на торговцев, потом на меня. Выразительно покрутил пальцем у виска. тебе не все ли равно? Да хоть через месяц!» «Все равно!» — кивнул я. «Мне было не все равно. Единственный человек, кто знал тайну моего рождения, вскоре будет в Аргасе. Я не доехал до Теринфа, и вот Теринф спешит в Аргас. Не знамени ли? Но как мне переговорить с Персеем, с Великим Персеем, да еще с глазу на глаз, без чужих ушей и языков? Я изгнанник полной скверны. Персей — герой, правитель, сын Зевса. Да меня к нему и близко не подпустят. Надо поторопить мегапента с моим очищением. Чистый, я сумею прорваться к Персею, сказать, кто я, привлечь внимание. Надо поторопить. Но опять же, как? Кто я такой, чтобы диктовать сроки в анакту крепкостенного Аргаса? Идею действовать через Анаксагора я отверг сразу. Красавчик не тот человек, к кому можно обратиться с такой просьбой. Да и не знаю я, имеет ли он достаточное влияние на отца. Стоит присмотреться, поспрашивать во дворце, действовать через Фенебею. Кажется, она ко мне расположена. Пригласить ее к себе, сделать все, чего она хочет. Мне не трудно, да и она еще вполне привлекательна. Обойдемся без служанок. Останемся наедине. Жена Ванакта. Я взял очищенное яйцо. Не спеша сунуть его в рот, повернулся к Кимону. Она белит лицо. Я никогда не видел на женщине столько белил. Она что, уродлива? — Ликийский обычай, — пояснил Кимон, хлебая из миски. Там все так белятся. Свинцовые белила — залог красоты. Смуглянки у ликийцев не в чести. Загар? Работаешь в поле, стираешь у реки, весь день под солнцем. Знатная женщина, белее снега. Понял? и возраст не так заметен». «Свинцовые белила? Да, я слышал о них от наставника Агафокла, но без подробностей. А сейчас мне вдруг стало интересно. Сам не знаю, с чего. Листы свинца помещаешь в горшок, заливаешь уксусом, ставишь горшок в большую кучу навоза, навоз гниет, горшок стоит в тепле». «Фу, гадость!» «Эй, парень, что ты понимаешь в красоте? Афродита требует жертв. Это тебе не ягненка зарезать». Скажу ей, что она красавица, — решил я, — и дело не в белилах.